Глава 74. Как я уронила ребенка. Система в целом воспринимала меня, пришедшую в акушерство зрелым, давно сформировавшимся человеком, к тому же с явно нестандартным для этой сферы бэкграундом, ровно так же, как отдельные ее представители, то есть с недоумением, непониманием и подозрением. Что артистке делать в роддоме? Какая-то не наша. Раздражает. Мир естественного акушерства планировал начать сотрудничество с 47-м роддомом. И так получилось, что еще до заключения официального договора у меня как раз образовалась одна беременная, которой этот роддом был показан по медицинским аспектам. Мы с девочкой и ее мужем, никого там не зная, поехали выбирать доктора. И просто сидя в коридоре увидели одно довольно приятное лицо. Спрашиваю ребят, как вам? Отвечают, Да, давайте попробуем. Подхожу к доктору. Так и так, я из мира естественного акушерства. Через некоторое время начинаем сотрудничество. Насколько вы готовы работать в проекте естественных родов? Доктор, да, пожалуйста, я готова, все понимаю. И моя пара заключает с ней контракт. Через несколько дней они снова туда приехали, чтобы сделать КТГ. Но ребенок, видимо, спал, и запись получилась не идеальной. Доктор тут же заявила, сердцебиение мне не нравится, нужно незамедлительно вскрыть пузырь и рожать. Ребята звонят мне. Поскольку все вменяемое, естественное акушерство понимает, что на основании однократного мониторинга никто таких глобальных, мягко говоря, рекомендаций давать не имеет права, то надо всего лишь попробовать его переделать, что я и посоветовала. После того, как они погуляли, перекусили, и заново записали КТГ, результат вышел вполне симпатичным. Доктор их отпустила. Но через неделю опять принялась настаивать на амниотомии. Вот же, некоторое время назад зафиксирован плохой эпизод по сердцебиению. Это выглядело уже каким-то бессмысленным медицинским насилием. Моя пара не понимала, зачем на них давят, желая вызвать роды безо всяких на то уважительных причин. Я присутствовала при разговоре и защищала их позицию. И тут доктор говорит им «Пожалуйста, выйдите на пару минут». Когда пара вышла, доктор закрыла дверь, села прямо передо мной, уткнула локти в стол и из-под лобья вперилась недобрыми глазами. «Я вас сейчас в порошок сотру вместе с вашим центром. Раз уж пришли, сидите и рот не открывайте, когда не просят». Это прозвучало настолько неожиданно и грубо, настолько походило на какой-то наезд гопников в темной подворотне, что я в буквальном смысле на некоторое время утратила дар речи. Вот уж никак не ожидала, что интеллигентный московский доктор способен разговаривать подобным образом. Начала что-то робко лепетать о программе естественных родов, что мы не вскрываем пузыри, просто так и прочее, но шансов на диалог не было. Доктор оборвала меня, вторично, еще более жестко указав мое место, на чем и расстались. А еще через пару дней, когда ребята снова приехали на какое-то очередное обследование, уже без меня, надавила на них и все-таки убедила. Если, конечно, можно так назвать откровенный прессинг, вскрыть пузырь. Акушерку просто поставили перед фактом. Ехала в роддом, разговаривая по дороге с расстроенной девочкой, которая очень переживала, думая, что теперь в ее родах все пойдет не так. И в качестве спасения от неприятных мыслей предложила ей сделать мысленное упражнение, как будто вырезать случайный кадр из жизни, когда ей вскрывают пузырь, и заменить его другой картинкой, будто она просто шла по коридору, и пузырь прорвался сам, будто Природа сама решила начать ее роды с излития вод. Судя по результатам, помогло. Когда я приехал в 47-й, еще не работавший с проектом «Домашние роды в роддоме», картина наблюдалась прискорбно классическая. В родовом боксе горел яркий свет. Рожающая, как могла, жалась от него в узкую полоску тени около кровати, а голову прятала под кровать. Доктор строго сказала мне, что раскрытие всего 5 сантиметров, она идет спать, и часа 4 просит ее не беспокоить, что вполне логично для обычных первых родов с их довольно скромной, как правило, в подобных условиях, динамикой. Когда она удалилась, я наконец-то выключила свет и набрала ванну. Роды шли очень хорошо. Девочка им прекрасно отдавалась, находясь в таком состоянии, что с ней практически невозможно было разговаривать. Впрочем, этого и не требовалось. Роженица лежала в ванне в глубокой медитации. Именно она подарила потом для моих курсов пример правильного ощущения в родах, когда сказала «Помнила только одно — матка есть, а меня нет». И рожала при этом великолепно. когда темно, спокойно, и никто не мешает матке работать как положено. Так что через полтора часа после ухода доктора я увидела в промежности показывающуюся макушку, то есть головка уже была готова родиться. Конечно, если бы мы рожали дома, ребенок идеально выплыл бы в воду, но тогда в роддомах и речи об этом не шло. нужно срочно вытаскивать рожницу из ванны, накрывать все для родов, мыть руки, раскладывать инструменты, надевать стерильный, халат, шапочку, маску и еще звонить доктору. И это в ситуации, когда девочка уже практически рожает у тебя на глазах. Самым разумным виделось всего лишь подставить руки и принять ребенка. Но так как мы находились в роддоме, со страху пришлось немножко посуетиться. Набрала доктору, мы рожаем, идите быстрее. Стремительно выдернув девочку из ванны, выдрузила ее на кровать и кое-как успела одеться в стерильное. Дальнейшее выглядело весьма живописно. Роженица на четвереньках стоит на кровати. Мне в ладони медленно выплывает головка. Параллельно в дверях возникают настоящие всадники апокалипсиса. Четыре разъяренные тетки, испепеляющие меня убийственными взглядами. Доктор, две дежурные акушерки и неонатолог. Все злобно глазеют, как мне в руки рождается ребенок. Зачем вы ее тужили на пяти сантиметрах? Кто вам позволил заставлять женщину так делать? Для понимания. Заставить вытужить ребенка при пяти сантиметрах раскрытия Физически невозможно. Хоть обкричись, тушься, тушься, толку не будет. Ребенок способен выйти из женщины только после полного раскрытия. Меня же заподозрили именно в том, что я заставляла девочку тужиться, и только поэтому мы так быстро родили. Утверждали, что теперь наверняка внутри все порвано. Устроили какой-то нервный, лихорадочный осмотр родовых путей и всячески создавали ощущение, что мы сделали что-то плохое. Хотя на груди совершенно целый, без единого разрыва родильницы, мирно лежал совершенно здоровый маленький человек. В общем, как ни старались найти за мной какие-то косяки, так ничего не обнаружили, оставшись в недоумении и раздражении, словно я сотворила что-то противозаконное, не оставив улик и тем самым избежав сурового наказания. Через два дня состоялось... Общее собрание докторов 47-го дома с участием руководителей мира естественного акушерства, на котором главврач торжественно объявила старт совместной работы и, интригующе улыбаясь, добавила «У нас уже прошли одни такие чудесные роды, в которых даже наш доктор не сумел разобраться, таким образом выставив ее перед всем коллективом не в самом лучшем свете». Думаю, с того момента уязвленный доктор взяла решительный курс на то, чтобы меня в их роддоме не было. Что, надо сказать, у нее получилось? Мои замечательные первые в 47-м роды стали визитной карточкой мира естественного акушерства. Но у многих явно осталось подозрение. Неужели действительно можно так легко и быстро рожать? Забавный эпизод. Рожала с другим доктором, наслышанной, что со мной женщины как-то легко и быстро рожают. Хотя к тому моменту прошло всего двое родов, как по заказу оказавшихся действительно легкими и быстрыми, при том, что я отнюдь не волшебница и не все со мной так рожают. Тем не менее, я уже обрела некоторую известность. И вот новый доктор, впервые рожающий со мной, неожиданно эдак заговорщически шепчет «Инна». Ведь если пойдет что-то не так, вы же достанете что-то там ваше? Ничего не понимая, переспрашиваю, извините, что вы имеете в виду? Ну, что у вас там, травы или что-то еще? Все еще торможу. Наверное, речь о гомеопатии? Ну, не знаю, что вы там с собой носите. Очень испугалась тогда. Подумала, что все акушерки мира естественного акушерства что-то такое при себе имеют чудодейственное, что у них есть какие-то секретные приемчики. И только я одна, как полный лох, просто готовлю женщин к родам, в которых ничего никуда не нужно ни подсыпать, ни подливать. Так называемые акушерские изюминки в виде ароматических масел, каких-то специальных массажей, электрических банок, Шарфов, рибозы и прочего, по идее, направлены на то же самое создание покоя. Но я убеждена, что настоящий покой создается изнутри, а не извне. Вижу все это чистой эстетикой, украшательством родов. Ведь даже самая нежная шелковая простыня в лучшем номере шикарного отеля на берегу теплого океана не добавит ни капли любовных переживаний, если не испытывать к партнеру истинной страсти. Когда роды не сопровождаются правильным настроем и пониманием роженицы, если она зажимается, терпит схватку, как что-то насильственное, негативное, не пуская в тело энергию, какими аромомаслами не заливай, ничего не продвинется. Но понимаю, что у многих до сих пор остается представление о какой-то мистической составляющей акушерской помощи. Повитуха извлечет некие магические штучки, Природа чудесным образом из трудных превратятся в легкие. Как ни не жаль некоторым слышать, увы, это все сказки. Мое же персональное волшебство заключается только в том, как женщина подготовлена и как воспринимает схватку. Тем не менее, в 47-м ко мне сложилось странное отношение с примесью недоверия и подозрения. Наверное, считали не совсем нормальной. С одной стороны, видели, как зачастую легко и хорошо рожают мои девочки, с другой — не могли поверить, что это не достигается какими-либо сторонними воздействиями, химическими или даже натуральными, но все-таки внешними. Видимо, копилось еще и раздражение моей манеры поведения. Само собой, статус любой акушерки по умолчанию ниже статуса любого доктора. И я, безусловно, соблюдая положенную субординацию — тем не менее чувствовала и вела себя независимо на равных в психологической модели взрослой-взрослой. В роддомовских же реалиях, как и в каждой военизированной структуре с ее жесткой иерархией и культом чинопочитания по принципу «ты начальник, я дурак», это вызывает вполне объяснимое недовольство. И вот однажды произошла такая ситуация. Рожала гибкая, как тростинка, йогиня. предыдущие роды, которые закончились кесаревым. И когда начала подтуживать, встала чуть ли не в березку. Когда ноги практически закинуты за голову, так ей было удобно. Такую позу выбрало ее эластичное в каждой связке тренированное тело. Шепча еле слышно. «Инна, я чувствую, как он движется внутри меня и ощущаю его каждой клеткой. Очень тонкий, потрясающий момент в смысле осознания женщины прохождения жизни через себя. Все пространство вокруг казалось каким-то нежным, акварельным. Вдруг резко открывается дверь. Входит та самая заимевшая на меня зуб или целый бивень, доктор. «Вы что, тот рубец тужите? Совсем охренели? Сейчас ваш рубец хрясь и полетит к чертям!» Положила девочку в классическую позу, и наши роды из акварельных мигом стали жестко управляемыми. Ушла нежность, ушла красота, остался грубый командный голос доктора. И она не приминула обо всем доложить глаз врачу, которая вызвала потом меня с вопросом, почему я позволяю себе тужить рубцы. Хотя ничего такого, разумеется, не происходило. Но с явно необъективной, пристрастной точки зрения доктора выглядело именно так. Плюс еще один камень в корзину моих прегрешений. Еще история. Другой доктор не разрешала моей роженице занять в потужном периоде положение, которое той хотелось. Она просилась на четвереньки. Так я ощущалась легче, удобнее. А доктор жестко требовала сесть в позу кучера на родильное кресло. Женщина садилась и плакала. «Я вас прошу, я вас очень прошу, мне так неудобно!» Но доктор сурово отвечала. «Я лучше знаю, как надо». В итоге, благодаря такому потужному периоду, ребенок застрял в дистоции, А доктор никак не могла его вынуть. Позвала второго доктора. Случились суета, паника и реанимация. Когда ребенка наконец достали, он выглядел практически мертвым, еле откачали. Стали разбирать. Доктор все свалило на меня. А я не знала правил игры, что валить на акушерку нормально, потому как в суд ходить не ей, а облеченному согласно должности полной ответственностью доктору, которому удобно и выгодно, когда запахло жареным, сказать, что во всем виновата акушерка, потому что с нее нет спроса. Но я стояла за правду. Когда нас вызвали к главврачу, честно ответила, что не вела потужной период. Спросите у женщины, она подтвердит. И главврач перекинула свой гнев на доктора, которая после разбора в сердцах бросила. Мишукова меня подставила, вот же сучка. Через некоторое время главврач опять меня вызвала и строго вопросила. «Это вы уронили ребенка?» «Я онемела». никогда в жизни никого не роняла если бы такое случилось вряд ли забыла бы предложила проверить мои контракты можно всем позвонить и уточнить где когда и какого именно ребенка я уронила главврач глянула внимательно а, -а не вы ну ладно но сказали на вас